11. В серебряном лесу стояла звонкая тишина. Ледяные деревья сонно клонились над заснеженной тропой. Бесчетные звезды орошали все вокруг ясным мерцающим светом. Огромная луна висела в небесах, словно диковинный северный светильник. Хейта и Брон шли по волшебному лесу бок о бок. Девушка зачарованно скользила взглядом по сторонам. Оборотень же задумчиво поглядывал на нее. Они шли молча, но молчание это их не тяготило. В нем было умиротворение и принятие, и что-то очень сокровенное. Наконец Брон проговорил. "От чего тебя так тянет в этот лес?» «Видишь ли», — улыбнулась Хейта, — «в серебряном лесу совершенно нет зла. Он чист, словно утренняя роса. Я чувствую это». Такого мне испытывать еще не доводилось, потому мне захотелось напоследок еще раз коснуться этой чистоты, от нее и на сердце делается светлее. Брон пожал плечами. «Я ничего такого не чувствую. Но я и не файчар. Раз ты так считаешь, значит, так оно и есть». Хейта улыбнулась. Брон взглянул на нее искоса, во взгляде его скользило беспокойство. «Как ты себя чувствуешь?» После схватки с зодгурохом ты была очень слаба. — Да уж, — вздохнула Хейта. Ему удалось застать меня врасплох. На короткое время я даже потеряла контроль, едва не подвела вас. Она виновато улыбнулась. Волшебство пришлось творить сильное. Как видно, это меня и истощило. Но все уже позади. А раньше такое случалось? Озабоченно нахмурился оборотень. — Нет, — качнула головой Хейта. Но раньше мне и не встречался такой противник, как Зорох. Да и потом эта земля, за исключением серебряного леса, скорее отнимает силы, чем придает. Почему? Недоуменно вопросил Брон. Видишь ли, задумчиво проговорила девушка. Моя волшебная сила от пастыри леса, а значит, от солнца, от деревьев и трав. Здесь же нет ни того, ни другого, лишь холод и темнота. Оборотень, понимающе кивнул. Какое-то время они снова шли, окруженные тишиной. Крошечные снежинки возникали словно из ниоткуда. Хейта зачарованно наблюдала, как те беспорядочно кружатся, то взмывая к небу, то припадая к ослепительно белой земле. «Как думаешь, — обронила она, — пастыри снегов, какие они из себя?» «Не знаю», — пожал плечами Брон. «Наверное, удивительные, как и прочие пастыри». «Мне бы хотелось с ними встретиться», — порывисто сказала девушка. «Зачем?» «Ты только представь!» Глаза Хейты засверкали, точно над ней их тоже расцвели искристые снежинки. «Им подвластен лед, снег и мороз. Я бы все отдала, чтобы увидеть, как они творили этот необыкновенный лес». Под сапогом Хейты что-то звонко хрустнуло. Она оступилась, но сильные руки оборотня в очередной раз поддержали ее, не дав упасть. Хейта и Брон разом поглядели вниз. На заснеженной тропе лежала расколотая сосулька. «Как видно, этот чудесный лес не так безобиден, как кажется», — улыбнулся Брон. Хейта рассмеялась, взглянула на оборотня и неожиданно замерла. «Что?» — Немедленно напрягся тот, по привычке во всем подозревая неладное. «Тебе очень идет улыбка», — мягко проговорила она. Брон облегченно выдохнул. «Ты ведь знаешь, улыбка этой я обязан тебе». Девушка смущенно опустила глаза. Ее пальцы взволнованно теребили ворот оленей шубы. «Там, на новой земле, ты рискнул жизнью ради меня. Отчего? Ведь мы могли оба погибнуть». Какое-то время оборотень молчал, лишь глаза его таинственно мерцали в лунном свете. «Потому что не мог иначе», — наконец произнес он. «Потому что ты...» «Важна!» — на лицо Хейты пала тень. «Важна?» — эхом отозвалась она. «Ну да, конечно, почему же еще?» Но Брон немедля разгадал ход ее мыслей. «Не потому что ты, Фейчар», — поспешно добавил он, порывисто коснувшись пальцами ее лица. «Ты важна для меня. Ты для меня важнее всего на свете, Хейта». Глаза девушки просветлели, губы тронула загадочная улыбка. «Я так и не сказала спасибо», прошептала она, подалась вперед и прижалась губами к его щеке. «Спасибо, что спас мне жизнь». Брон не ответил, просто глядел на нее словно завороженный. Хейта переплела его пальцы со своими. «Идем?» Он запоздало кивнул и двинулся следом. Скоро тропинка стала взбираться на холм и идти сделалось сложнее. Ноги вязли в снегу, Хейта и Брон задышали чаще. Но ледяные деревья принялись услужливо расступаться и, наконец, выпустили их на заветную вершину. Она была просторной, светлой и утопала в мягком, свежевыпавшем снегу. А во все стороны от холма, куда ни падал глаз, простирался кристально чистый серебряный лес. — Да, такое не каждый день увидишь, — тихо проронил Брон. Хейта шагнула вперед пристально вглядываясь ввысь. «Мне кажется, или небеса как-то странно светятся?» Брон поднял голову, серые глаза оборотня остро блеснули. «Нет, не кажется». Внезапно звездный полок над их головами прочертила зыбкая зеленая лента. Ей вслед спешила вторая и третья. Ленты дрожали и извивались, словно ими играл ветер непоседа. «Небесные огни!» прошептала девушка. «Я прежде никогда их не видела. Я думал рассказы о них, выдумки да и только», пораженно отозвался Брон. Края туманных лент медленно окрасились в малиновый цвет, а тот, в свою очередь, стал плавно перетекать в лиловы. И вскоре бескрайнее небо уже играло и переливалось всем многообразием сочных красок, словно кто-то ненароком расплескал по нему радугу. Яркие всполохи походили не то на извивавшихся диковинных змей, не то на огромных рыб с бархатными плавниками, медленно плывущих по темному небесному морю. Огни сходились и расходились, а потом вдруг на все небо протянулось гибкое зеленое тело и простерлись в обе стороны два огромных багровых крыла. Хейта подалась вперед. «Дракон!» — восторженно прошептала она, глядя на огни. «Сделала шаг назад». Один, другой, и резко обернулась. «Дракон!» Ее дыхание стало чаще. Они стояли с Броном лицом к лицу. Щеки ее точно обласкали невидимые языки пламени. В груди бешено колотилось сердце. Оборотень не подался назад. Бережно придержал ее за плечи, хотел было опустить руки, помедлил и не опустил. Хейта замерла. Даже через меховую шубу, от прикосновений Брона, По ее телу точно разбегались горячие искры. Серые глаза его вновь едва заметно мерцали, ненаруком выдавая его дикую волчью суть, но мрак, вечно обитающий в них, рассеялся, уступив место нежности и теплоте. В голове у Хейты неожиданно стало очень тихо, все мысли улетучились, словно дым. А в груди вновь пробудилось то самое неведомое чувство. Оно затапливало сердце, как сладкое вино. Брон подался вперед, точно повинуясь неслышимому зову, и, не отрывая взгляда от девичьих губ, бережно накрыл их своими. Прильнул и тут же отпрянул, напряженно вглядываясь в ее лицо. Он боялся, что Хейта отстранится от него или, чего хуже, оттолкнет. Но девушка не сделала ни того ни другого. Тепло в сердце Хейты обратилось в пламя, заставляя ее кровь вскипеть едва ли не по-настоящему. Жемчужные глаза озарились волшебным светом. Заприметив это, Брон судорожно сглотнул. Глаза его также вспыхнули обжигающе ярко. И, отринув остатки сомнений, он порывисто привлек Хейту к себе и больше уже не отпускал. Над головами Хейта и Брона буйствовали небеса, но они того уже не замечали. Было лишь чувство жара на губах и дурманящей легкости в голове. Хейта тянулась за поцелуями оборотня, губы ее раскраснелись, вишневые волосы растрепались. Она опьянела от одного лишь осознания, он близко, ближе, чем прежде, так близко, что она пьет его дыхание вместо воздуха. Наконец они оба замерли, переводя дух. Не отрывая от Хейты долгого взгляда, Брон хрипло прошептал. «Думаю, нам пора возвращаться». Спускаться с холма было намного проще, чем взбираться на него. Очень скоро Хейта и Брон уже шли через Серебряный лес к селению Гурык-Пер. «Если огонек на волшебной карте еще не загорелся, мы сможем сделать то, что задумали», — неожиданно спросила Хейта. «Навестить Фейра и твою семью?» — уточнил тот. Она кивнула. «Конечно», — уверенно сказал Брон. Только вместе с камнем нам придется прихватить и карту, чтобы не прозевать огонек. Он задумался. Если Годор ее, конечно, отдаст. Ну а если нет, отправимся все вместе. Может, так и лучше, надежнее уж точно. Здорово. Делана бодро улыбнулась Хейта. Брон тотчас приметил это. Ты чего? Хейта смущенно потупилась. Просто тревожусь за них, и за Фейра, и за мать с дедом хотя вроде бы о них-то что тревожится. В деревне, откуда я родом, никогда не происходит ничего. Самым страшным событием за очень долгое время стала. Голос девушки предательски дрогнул. «Гибель моего отца». Брон нахмурился. «Что с ним случилось?» Хейта не ответила, лишь устремила на него многозначительный взгляд. Брон стиснул зубы. «Волки-оборотни». Девушка отвернулась, пряча застарелую боль в жемчужных глазах. Это было давно. Чужим голосом проронила она. С тех пор много воды утекло. Она вдруг криво усмехнулась. «Однако мой уход из деревни тоже стал событием. Я не сама, понятное дело, ушла. Меня изгнали за то, что пастыря выручила из беды». Хейта печально рассмеялась. Зато после моего ухода в деревне Кихт уж точно властвуют покой и тишина. Она вздохнула. Так что волноваться, наверное, и правда ни о чем. Брон не ответил ей. И оставшийся путь до селения медведей-оборотней они проделали молча. Нырнув в ледяной проход, Хейта призывно махнула оборотню рукой, но тот покачал головой. — Ты иди, я еще постою. Уж больно дышится здесь хорошо. Девушка кивнула и скрылась в теплом полумраке. А из ледяного дома показался Гэдор. Оправил меховую шубу, рассмеялся беззлобно. «Долго вы бродили? Как прогулка? Удалась?» Брон словно не слышал его. «Некоторые страхи имеют обыкновение сбываться». Тихо пробормотал он. «Несколько иначе, но все равно». Гадор перестал улыбаться, шагнул к нему, озабоченно вгляделся в его посеревшее лицо. «Что такое?» Уперев взор в землю, Брон выдавил через силу. «Я знаю, почему Хейта ненавидит волков оборотней». «И почему?» — вскинул брови Гадор. «Они убили ее отца», — был ответ. Гадор нахмурился. «Это многое объясняет, но ты-то чего напрягся?» Брон поднял обреченные глаза. «Я знаю, кто именно его убил». «И кто же?» — остолбенел Гадор. «Я».